фары дальнего света Если жизнь облыжная вас не дарит далями помогите ближнему помогите дальнему помогите встречному всё равно чем именно подвезите женщину не скажите имени не ищите в Библии утешения книжного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 дальне у души обиженной есть отрада тайная как к чему-то ближнему улыбнуться к дальнему